кто переносит информацию. Наблюдения за растениями преподнесли интересный сюрприз. Измеряли ритм электрической активности у высаженных рядом проростков кукурузы. Как это делается, мы обсуждали в предыдущем рассказе. Был проведен такой опыт. Одно из растений накрыли света непроницаемым колпаком, а второе освещали мигающим светом. Через 8 часов частота импульсов у закрытого растения подстроилась под ритм электрических колебаний, возникших у освещенного. Получалось, что растения обмениваются между собой информацией. Причем, как выяснилось, происходило это через общий грунт, в котором они находились, и тогда, когда условия, так сказать, оказывались экстремальными, например, в отсутствии света или при недостатке корневого питания. Природа же такого обмена теперь вам известна. Электрические колебания освещаемого растения меняли химический состав раствора в почве, а это, в свою очередь, влияло на электрические же колебания у закрытого растения. Заметим на будущее, что во всех без исключения описанных случаях информация передавалась через жидкую среду. А теперь еще один любопытнейший пример. Глядя на общающихся между собой птиц, мы прежде всего обращаем внимание, что они передают информацию с помощью голоса, движений или при близком контакте, ощупывая друг друга. Но вот каким образом происходит почти молниеносная передача сигналов, если стая птиц одновременно разворачивается и меняет направление полета? Такие маневры были замечены у стаи скворцов, насчитывающих тысячи птиц, когда разворот происходил за 5 миллионных долей секунды. Никакие органы чувств из классического набора не объясняли происходящее с ними. И лишь исследования германских ученых привели к заключению, что переносчиком сигналов может быть электрическое поле, возникающее во время полета на поверхности тела пернатых. Его изменения могут передаваться с огромной скоростью всем птицам в стае и позволять им согласовывать свое движение. Подобные эффекты обнаружились и у насекомых, например, у пчел. И дело не только в способе обмена информацией во время полета в стае. Ученых давно занимают вопросы, связанные с организацией любых действий у коллективных насекомых. Почему так слаженно живут и работают те же пчелы? Или муравьи, колонии которых насчитывают порой до 50 тысяч членов? Создается впечатление, что их взаимодействие подчинено каким-то общим командам, словно мы наблюдаем целостный гигантский организм. Теперь известно, что нечто похожее на такое кооперативное поведение происходит и в колониях бактерий, и на уровне мельчайших единиц живого – клеток. А для того, чтобы предпринимать такие согласованные действия, необходим налаженный обмен информацией. Даже в воздухе, как мы убедились, он может происходить с помощью биоэлектрических сигналов, а тем более в жидкой среде, в воде у рыб, через почвенные растворы у растений. Однако в последнем случае незаменимыми участниками информационной цепочки становились химические вещества. Об этой их роли следующий рассказ.